Поль-Верлен, хандра, с французского. И в сердце растрава, и дождик с утра. Откуда бы право такая хандра? У дождик желанный, твой шорох предлог, Душе бесталанной, всплакнуть под шумок. Откуда ж кручина? Из сердца вдовство, хандра без причины и ни от чего. Хандра ниоткуда, но то и хандра, когда ни от худа и ни от добра.